Часть вторая. Актаф Поранго входит в дом номер семьдесят по елисейским полям. Он вспоминает экскурсию в магазин шам диск совершенную сорок лет назад вместе с отцом и Дэви Сукарна. Примечание: Сукарна, ратна Сари Дэви, урожденная Немотта Наока в 1940 году, одна из жен первого президента Индонезии Сукарна, ныне японская бизнесвумен, телевизионная личность и филантроп. Ее дочери Карине по-индонезийски «картике» — звезде. Папаша Октава накупил мешок сорокопяток. Примечание — сорокопятки, пластинки с большим отверстием внутри, созданные для музыкальных автоматов. Тринадцатилетний Октав безумно влюбился в застенчивую брюнетку. Сегодня он носит дорогущие, но негодные к употреблению шмотки, например, кашемировый свитер от «Лора Пьяна. Примечание. Лора Пьяна, итальянская компания, крупнейший производитель премиальных изделий из кашемира из сверхтонкой шерсти класса люкс. Сегодня он носит дорогущие, но негодные к употреблению шмотки, например, кашемировый свитер от Лора Пьяна. Очень мягкий и весь в дырках. Он бродит между рядами мужской парфюмерии, делая вид, что не замечает продавщицу с изумрудными глазами, волевым подбородком, хищной улыбкой, ртом в ярко-алой помаде, выступающими ключицами и изящными запястьями. Хотя именно из-за нее ворвался в магазин, а теперь она медленно, но неуклонно приближается к нему, распространяя вокруг себя ароматы, меда и ванили. «Здравствуйте, мсье. Ищите что-то конкретное?» «Добрый день, мадмуазель. Вам уже кто-нибудь говорил, что вы напоминаете картику Сукарна? Вопросом на вопрос отвечает октав. Девушка, ее дыхание пахнет свежей мятой, отвечает немало не смутившись. «Нет, а кто это?» «Забудьте». Это был комплимент. Я переживаю жуткую драму. Дольче и Габбана сняли с производства мою любимую туалетную воду «Ля Муро». Что теперь делать? Мне нужен одеколон, аромат которого немедленно пробуждает желание заняться любовью. Нам целый день задают тот же вопрос. Нюхали Fucking Fabulous от Тома Форда». «Декаденский букет восточной кожи и пьянящего объятия. Ну, Вообще-то я не объективно. Эту воду любит мой парень. И почем? 500 евро за 100 мл. Ого! Вы любите... любители напрягаться, мсье? 500 евро гораздо меньше средней ставки в парижском казино в 16 округе. Неужели?» А вы посчитайте. 500 евро – это ужин с девушкой из хорошей семьи в приличном ресторане, шампанским «Рюинар Розе», да и коньяком луи XIII после. Плюс такси, плюс бутылка водки «Грей Гус в клубе, плюс чаевые официанту и гардеробщику, и результат не гарантирован. А тут вы инвестируете столько же во флакон туалетной воды, который хватит на целую жизнь. «И вы обещаете, что я не проведу больше ни одной ночи, глядя порнуху в сети?» «Проведете, но в приятной компании. То есть запах работает на сто процентов. На девяносто девять можно нарваться на даму, утратившую обоняние. А если бы я надушился этим вашим Томом Фордом, вы бы на меня запали?» Девушка мгновенно перестает улыбаться, грозит октаву своим айпадом, подключенным к Wi-Fi, и спрашивает. «Хотите, чтобы я предупредила, первое, дирекцию магазина, второе, комиссариат полиции или сразу третье, твиттер, и обвинила вас в домогательствах?» «Ой, да ладно вам! Не стоит так нервничать! Куплю я этот флакон!» Сколько воспоминаний. В 90-х Том Форд привнес в рекламу товаров категории люкс моду на шикарное порно. Он полагал, что все женщины должны одеваться как шлюхи, а все мужчины носить смокинг. На самом деле он подражал вселенной Хельмута Ньютона. Примечание. Хельмут Ньютон родился в 1920 умер в 2004 -м. один из самых влиятельных фотографов всех времен. Жанры, в которых работал Хельмут Ньютон, разнообразны. От традиционной фэшн-фотографии и обнаженной натуры до размышлений на тему смерти. На самом деле он подражал вселенной Хельмута Ньютона, где женщины-вамп с обнаженной грудью и на шпильках разжигали кровь плейбоев с сидеющими висками в сажевых костюмах от Ива сен лорана Октав обожал Декаданс 20 лет назад, до того, как его понизили в ранге. Иными словами, ему нравилось танцевать на развалинах ровно до тех пор, пока это не начинало угрожать его счету в банке. Ситуация изменилась в начале десятых. Он выяснил, что потратил все деньги, а обличительный дуплет, два экранизированных памфлета, один антирекламный, другой антимодный, лишил его и работы, и гордости». А вот Том Форд, изгнанный Франсуа Пино из «Дома моды», снимал депрессивные фильмы безупречной стилистики, истории о геях в трауре, бесцельно и бессмысленно бродящих по красивым виллам, напоминающим шоу-рум Кристиана Лиегра. Примечание. Кристиан Лиегр родился в 1943 французский дизайнер интерьеров и декоратор. Том жил в техасской пустыне и воображал себя Кристофером и Шервудом. Примечание: Кристофер Уильям Брэдшоу и Шервуд. Даты жизни: 1904–1986. Англо-американский писатель. Том жил в техасской пустыне и воображал себя Кристофером Ишервудом, короче, стал мрачным типом, но Октав по-прежнему считал его своим наставником в дендизме, носил кашемировые ганстуки, чтобы отличаться от хипстеров в капюшонах и панков с челкой. «Октав» просит красавицу-продавщицу обрызгать его «факин фейблос». Потом оплачивает афродизиак розовой банкнотой в 500 евро, последней на пространстве шенгена. Трофей остался ему от России начала века. Денежка нашлась при переезде в кармане итальянского пальто. Кассир 10 раз проверяет купюру под ультрафиолетовыми лучами, то и дело с подозрением, поглядывая на предъявителя. Он явно считает, что любой обладатель банкноты достоинством в 500 евро в лучшем случае мухлюет с налогами, а в худшем толкает кокс. «Октав» вернулся в Париж, проведя несколько лет в России. Когда-то подобная информация могла появиться на последней странице «Войчи», той самой, где печатают сплетни об особых, недостаточно знаменитых для обложки. На Елисейские поля десантируется ветер, приближаются рождественско-новогодние праздники, гирлянды на деревьях чатся изобразить пузырьки в бокале шампанского, жаждущие взлететь в небо, у мегастора Луи Вюйтон дымится прогоревший костер из разломанных ящиков. Этим вечером октав Паранго ничуть не похож на найденыша, ему не хочется возвращаться домой и все-таки придется, нужно написать завтрашнее утреннее обозрение.